Глава 16 А в назначенное время мы сидели на лавочке в курилке возле штаба и тихо переговариваясь наблюдали за неспешной аэродромной жизнью. Вся масса самолетов, которая отработала по Германии ночью, прилетела еще за светло. Так что теперь летуны частью отдыхают, частью шляются туда-сюда, болтая с механиками, оружейниками, официантками и прочим близким им людом.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 И судя по их количеству, не меньше двух батальонов пехоты в сторону леса укатило. и восемь БТРов. Похоже, вся операция окончательно завершена, и войска выводят. Только почему ночью? Змей, который на пару слёх и где-то добыл целую корзинку груш, швырнул очередной огрызок во врытую посередине курилки бочку и лениво ответил: "Это для нас она закончилась".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 Немного помолчав, я повернулся к заместителю и тихо поинтересовался. «А ты думаешь, он способен после всего взяться за оружие и начать вместе с окрестными хуторянами уполномоченных отстреливать?» Шарафуддинов отрицательно мотнул головой. «Вовсе даже нет. Я скорее уверен в том, что Тарас теперь, если винтовку и возьмет, то только для того, чтобы представителя власти защитить. Так, как именно ты об этом попросил. Скажу больше».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 А, такое забудешь. Так вот, едем мы едем, и вдруг перед машиной выскакивает жирная бабенция и с воплем "Смерть немецким оккупантам" шмякает какой-то сверток на дорогу. Я грешным делом в первую секунду подумал, что это городская сумасшедшая и что она мину кинула под колеса. А когда ее окружающая толпа схватила, то все и выяснилось. Бандерша это местная оказалась, по кличке Ленка Вымя.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 что эта фройлен так пересрала от резких жизненных перемен, что при виде советских войск метнулась домой и, схватив ребенка, с размаху швырнула его на брусчатку перед первой же встреченной ею военной машиной. Эд, значит, показать хотела, как она немцев ненавидит, ну и шкуру свою поганую спасти. «И как? Спасла?» Шах сплюнул и, не выдержав, влез в мой рассказ. «Счазо! Илья из машины вышел и сверток, что возле колеса, валялся, подобрал». А как увидел, что в нем, аж в лице переменился. Я думал, он ту суку на месте пристрелит. Но командир только мертвого грудничка какой-то тетки отдал и попросил похоронить по-человечески. А бабы в этот момент уже вовсю метелили Марту. На клочки просто драли. Аж мне не по себе стало. «И вы не вмешались?» «Нет, мы так и сидели в машине, пока труп вы меня в канаву не сбросили. А потом уехали». «Я, прикуривая одну сигарету от другой, пояснил тогдашнее наше поведение». «До сих пор на душе погано, когда это вспоминаю». «Но один черт. Считаю, что мы были правы, когда фройлен не стали у толпы отбивать». «Эта тварь ребенка убила, да еще и лозунги при этом орала». «Она ведь думала, что если своего немецкого наследника уничтожит, то ей все грехи спишутся». «А то, что этот малыш безвинный, ей просто в голову не приходило. Так что, Дорен слушай и мотай на уст, насколько люди разными бывают. В том числе и мы». «Да». Марат тоже вздохнул и, отвлекая меня от невеселых воспоминаний, сменил тему. «Странно. Уже 12.20, а командиров все нет. Опаздывает». Я хмыкнул и озвучил доисторическую мудрость.